16. Кюхельбекер получил от матери письмо: Барклай, отставленный, преданный непониманием и завистью, безропотно подчинился новому главнокомандующему, поступив под его начальство и этим принеся величайшие жертвы самолюбия, чем и явил пример мужа любящего свое отечество, а в бородине бросался подобно простому солдату в самые опасные места, под пули и ядра ища смерти, но не нашел ее. Он все сделал под Бородином для спасения людей, коими командовал, как ранее спасал их во время своего главнокомандования. Дальнейшее покажет, прав ли он был, отступая без боев. Но душа его невинна и не дело юнцов судить военные замыслы и распоряжение мужей, не понимая смысла и значения их. Слово «измена» не должно омрачать их умы, и они должны ждать решения суда высшего начальства и истории. Кюхле тотчас прочел все это Пущину, Пушкину и Вольховскому. Вольховский ранее принял горячее участие в осуждении полководца. Он почитал героям Суворова и был за штык и пулю, за горячий старинный бой и немедленные движения. Но поведение Барклая... Вдруг круто переменило его суждение о нем. Упражняясь перед сном в изнурительной гимнастике, Суворочка приучал себя к справедливости. Пущин был совершенно согласен на оправдание полководца. Пушкин молчал. А клеветанный и несчастливый полководец искал под Бородином смерти. Вдруг он закусил губу, вспыхнул, что-то проворчал и в замешательстве убежал. Он так поступал всегда, когда бывал сильно тронут.